Тогда без всяких колебаний она приподняла одеяло, опустила руку и положила кисть моей поверх сорочки, завязанной у горла, как у ребенка, так целомодренно, как сделала бы эта сестра. Полчаса оба не двигались, Лела успокаивается, он не приходит к завершению, как говаривал Жерар Денерваль, имея в виду прекрасную кондитершу из Брюсселя. Но и не прибегают к насилию, как сделал в подобной ситуации его герой Жильбер андре де Таверне Жозефе Бальзама. А возвращается к себе в комнату. В Кельне они садятся на пароход и плывут вверх по Рейну. Известно, что немцы пили вместо кофе цикорий. Александр его ненавидел. Но лила считала полезным для крови и заказала. Я отодвинулся от Ливы. Мне было отвратительно видеть, как губы ее свежие, как лепестки роз, зубы белые, как жемчуг, касается этого омерзительного напитка. Порою какого-нибудь гнусного пустяка достаточно, чтобы увяла самая возвышенная любовь. Повсюду он страшно популярен и должен смириться перед необходимостью давать автографы. Одна хорошенькая Венка умирает от желания познакомиться с ним поближе. Возникает взаимная симпатия. Без всяких слов он понимает, что в отсутствии Лилы она засвидетельствует ему свое восхищение с гораздо большим энтузиазмом. В Коблинце Лила и Венка живут в одном номере. Укладываясь спать, они зовут в номер Александра, чтобы он рассказал им какую-нибудь историю. Он начинает рассказ о своем приключении с Каролиной Унгер на корабле и в Палерме, но внезапно останавливается и соглашается продолжить лишь при условии, что обе лягут в одну кровать. Венка ложится к Лилле. Две очаровательные женщины были рядом. Обнявшись, щечка в венке покоилась на голове Лиллы. В не вышли цветы зла. Александр получил книжку с лесной подписью Александру Дюма, бессмертному автору Антони, в знак восхищения и преданности. 20 августа Бодлер был оштрафован на 300 франков. Среди других стихотворений запрещены «Лесбос» и «Проклятые женщины». Но Александру не надо было их и читать, чтобы возникло перед ним вечное мужское видение, вдохновившее его на последнее произведение. Корабль удаляется. Каролина, стоя на лодке, исчезает за горизонтом. александр больше не суждено ее увидеть. Обе женщины молчат. Он в задумчивости возвращается в свой номер впервые оказался я в столь странной ситуации интимности без обладания, фамильярности без любви к счастью не навсегда прощание с хорошенькой венкой не александр не лилла так и не узнали ее имени теперь он торопится вернуться в париж сразу же по прибытию в мангеем и несмотря на поздний час он проводил лилу к мадам шредер Старая дама еще не спала, она приняла их, прослушала Лилу и согласилась стать ее преподавателем. Это будет последняя ее ученица. Мы возвратились в гостиницу, Лила была пьяна от счастья. На следующий день мы расстались. С тех пор я ни разу не видела Лилу. Она будет ему писать, но он не станет отвечать. Чисто плотская любовь с Каролиной, чисто куртазная любовь с Лилой. И ни в том, ни в другом случае Александр не допустит продления с переходом в нежность. Смерть празднует победу. С удвоенной силой поражает она наши ряды. Того, что потеряли мы за 10 лет, хватило бы целому народу для славы его литературы. Фредерик Сулье, Шатабриан, Бальзак, Gérard de Nerval, Augustin Thierry, Madame de Gérardén, Alfred de Mousset